Глава 9. И снова горизонтальное положение. Статус загрузки фазы 40%. Думаю, я практически достиг предела. Конечно, странно было бы думать, что этот момент никогда не настанет. У всего в мире есть свой конец. Вот уже полтора года провожу свои дни в этой сфере. Это место. Оно будто живет своей собственной жизнью. Здесь не бывает дня и ночи. Время застыло, как в сломанных часах. Только вечный туман, давящий на сознание, и странные деревья, стоящие ровными рядами и уходящие прямо за горизонт. Это место. Оно будто бы создано для того, чтобы остаться здесь навсегда. Стать частью этого мертвого пространства. Но есть одна странность, которая не дает мне покоя. Как только я сюда попал, частица начала вести себя по-другому. «Будто бы стараясь высвободить всю свою накопленную мощь. Даже страшно представить, что будет, если ей это удастся». «Мира, нам пора сделать еще одну запись». Голос человека был тихим и хриплым. «Ты уверен, что хочешь потратить на это силы?» «Это не обсуждается». Человек попытался придать голосу твердости, хотя знал, что это выглядит жалко. «Мое тело». Оно меняется, словно подстраиваясь под место, сливаясь с ним. Мои руки. Кожа стала бледной, почти серой, а пальцы тоньше, чем были когда-либо прежде. А они становятся похожими на тонкие ветки деревьев. Каждый шаг по этим бесконечным равнинам кажется частью какого-то ритуала. Словно я не иду, а погружаюсь в самую бездну. Это место забирает все. Мою силу. Мое здоровье. Мне больше не нужна еда или вода. Даже сон больше не нужен. Странно, но мне все сложнее ощущать себя человеком. Иногда мне кажется, что я стану еще одним деревом, застывшим в этих бесконечных рядах. Я просто хотела сказать, что лучше поберечь силы для чего-то более важного. Например, разобраться с посланием, которое диктует тебе голоса. Уверена, что в них скрыто нечто очень важное. Отозвалась Мари. — Голоса. — Может, лучше просто лечь и больше не вставать? — спросил человек с усмешкой, хотя ему вовсе не было весело. — Никак не могу понять, что же меня так беспокоит в ее словах. Мира замолчала, и это только усилило мое беспокойство. Раньше она молниеносно пресекала такие шуточки, но сейчас даже не реагирует на них. Ее поведение в последние месяцы стало особенно странным. Она больше не предлагает вернуться на Землю, как делала раньше. На вопросы она отвечает сухо и безэмоционально, словно все ее внимание приковано к чему-то другому. Хотя, кажется, я догадываюсь, что ее сейчас интересует. Частица и голоса. Каждый раз она старается подвести разговор к одной из этих тем, словно щипцами вытаскивает из меня любые крупицы информации. Думаю, у нее появилась какая-то своя цель. Ты стала слишком часто интересоваться мощью частицы и этими глупыми голосами. Я же уже много раз тебе говорил, что в них нет никакого смысла. Просто набор чисел и звуков. Сказал человек, пытаясь сделать голос максимально ровным. Никогда не любил врать. Но сейчас что-то внутри меня кричит, что нельзя доверять такую информацию мире. Пусть она так и останется секретом, хранящимся внутри частицы. Когда придет время, верю, что ее найдет тот, кто сможет правильно распорядиться той смертоносной силой, что скрывается внутри, и именно он унаследует все эти секреты. Я всего лишь пытаюсь помочь, — ответила она. Но даже эти слова прозвучали как-то наигранно. Тогда давай сделаем то, о чем я прошу. Пока еще есть время. Мира вновь ничего не ответила, но запустила алгоритм записи. Скорее всего, это будет одна из последних записей, предназначенных для следующего обладателя частицы. Надеюсь, что это поможет ему. Частица первоначального хаоса. С самого начала я чувствовал, что ее мощь превосходит все, с чем я сталкивался раньше. Она не просто инструмент. Она ключ. Ключ, способный уничтожить Сферус и открыть врата в нечто более... более страшное. Чем дольше я нахожусь здесь, тем больше понимаю. Игра, в которую нас всех втянули, не может контролироваться тем, что находится внутри нее. Сферус всего лишь оболочка. Если ее уничтожить, человечество столкнется с настоящим кукловодом, который все это время дергал за ниточки. Надеюсь, я ошибаюсь. Но вот что меня тревожит. Человек всегда стремится к силе. Это заложено в нас с самого начала. Желание быть сильнее, быть выше других, видеть, как твоя воля становится реальностью. Мы называем это амбициями, целями, иногда даже мечтами. Но разве это не одна и та же маска для жажды власти? Сила, которую дает частица, может воплотить любое желание в реальность. Она не для того, чтобы служить. Она для того, чтобы подчинять. Я все чаще задаю себе вопрос, сможет ли тот, кому достанется частица, совладать с ее силой и применить по значению? Что есть человек без ограничений? Существо, которому позволено все. Порой мне кажется, что настоящая суть человека раскрывается не в его слабостях, а в том, что он делает, когда никто его не сдерживает. Мы создаем, но также и уничтожаем то, что создали другие. Мы помогаем другим, но часто ищем в этом что-то для себя. И частица — это зеркало. Она покажет истинное лицо каждого, кто посмеет прикоснуться к ее силе. И вот здесь я начинаю сомневаться. Смог бы я сам довести это дело до конца, или я уже нахожусь под властью хаоса? Слишком много вопросов. Слишком мало ответов. Но одно я знаю точно. Частица должна быть уничтожена вместе со сферусом. Не воссоединена, не перенесена, а уничтожена. Внимание, была произведена корректировка последней записи. Уведомление заблокировано. Внимание, новая запись была сохранена в журнал. Уведомление заблокировано. И вот здесь я начинаю сомневаться. «Смог бы я сам довести это дело до конца, или я уже нахожусь под властью хаоса? Сейчас важно одно. Частица должна быть сохранена. Ее мощь должна стать для человечества спасением». Закончив записи, человек медленно пошел вперед. Чтобы иметь счет времени в мире, в котором его нет, он придумал свой способ. Используя ровные ряды деревьев, он начертил на земле квадрат каждая из сторон которого равнялась 15 минутам ходьбы. Счет времени стал для него единственным занятием, поддерживающим в нем жизнь. Статус загрузки фазы 90%. Индейцы и огнестрельное оружие. Пехотинцы во времена Первой мировой и танки. Я, Серж и эта огромная махина с сотнями лап. Что я хочу этим сказать? Да ничего особенного. Просто бывают моменты, когда все становится кристально ясно. «Ты в дерьме!» Методом ошибок и ошибок мне удалось сделать несколько умозаключений о состоянии наших дел. Первое и самое важное — этой громадине абсолютно плевать на все мои попытки нанести ей хоть какой-то урон. Моя катана для нее как палка для терминатора. А что касается моего собрата по потенциальному коллективному завершению жизни... Как бы это помягче сказать? Несмотря на тот факт, что его уровень выше моего на 20 единиц... Его навыки не совсем подходят для нанесения урона. Как там говорится «ударили по левой, подставь правую». Так вот, что касается Сержа, ну, он старается. Но это все равно, что попытаться потушить горящий автомобиль стакантом лавандового кофе. Каждый раз он выкрикивал название своих защитных навыков, а его щит то загорался ярким светом, то покрывался шипами. Однако за каждым заблокированным ударом следовали два или три новых. Даже не знаю, что больше помогает ему держаться на ногах. Желание жить или упрямство. Казалось, что эта бездушная тварь просто играет с нами. Сотни ее тонких, длинных лап двигались так быстро, что их с трудом можно было разглядеть. Одни падали сверху, как гигантские хлысты, другие раз за разом обрушивались на нас со всех сторон. При каждом ударе в воздухе раздавался свист а земля под ногами дрожала. Каждый раз я будто балансировал на грани, как акробат, вот только не по призванию, а от безысходности. Один неверный уклон, и я сразу отлетал в сторону, а показатель моего здоровья стремительно снижался. Наши кристаллы не могли определить уровень этого существа. Вместо всей информации там были лишь мои любимые знаки мать их вопроса. Еще одно интересное наблюдение. Все это время мира, она была другой. «Не язвительной, не холодной, а настойчивой и... заботливой?» «Уклоняйся, атакует слева!» — кричала она, и я едва успевал среагировать. Ее голос звучал иначе, чем обычное. Беспокойство, гнев, решительность — все перемешалось в этом странном тоне. Мира больше не издевалась, не делала замечаний. Мне даже показалось, что она действительно начала помогать. Зелья здоровья и выносливости закончились быстрее, чем планировалось. Остался только выделившийся в кровь адреналин и какие-то жалкие остатки решимости. Время будто замедлилось. Казалось, что каждая секунда тянется целую вечность, а тем временем прошло всего лишь 10 минут. Осталось столько же. Откинув мощным ударом Сержа прямо к моим ногам, гигантская ублюдина замерла на месте, возможно, готовясь к какой-то новой комбинации атак или просто решив дать нам передохнуть. Я ставлю на второе. «Братан!» — обратился ко мне Серж, тяжело дыша. «Мой план — биться с боссом на равных слегка провалился. Может, у тебя есть предположение, как нам продержаться еще 10 минут? Моих запасов здоровья и выносливости хватит максимум на 3 минуты боя, а потом до смерти будет рукой подать», — констатировал он. «Знаешь, что мне это напоминает? Сцену из фильма, где двоих мужиков готовят к повешению». На одном от страха лица нет, а второй поворачивается к нему и говорит. «Что, в первый раз, что ли?» «Понимаешь, к чему это я?» «Тебе не кажется, что сейчас не самое подходящее для этого время?» «Ты хоть когда-то будешь серьезным?» «Я задаюсь тем же вопросом», — поддержала его Мира. «Ну, как минимум в гробу, если, конечно, не помру в каком-нибудь племени, где к смерти относятся не так демократично». Вновь попытался отшутиться я. Но, уловив серьезный взгляд Сержа и явное недовольство Миры, решил не продолжать. «Ну, извините, все люди разные. У всех борщ получается разный. Что уж тут говорить про реакцию на возможную смерть? Может быть, спросим совета у твоего виртуального ассистента?» «Братан, ассистенты работают немного не так». «Они!» — начал объяснять Серж, но Мира его перебила. «Как нам всем выжить?» — раздраженно выпалила она. «И, кстати, у нас проблема покрупнее». Воздух вокруг будто бы стал гуще, словно невидимая тяжесть навалилась на плечи. Мира продолжила уже более серьезным тоном. «Ваш дружок! Он накапливает энергию. Слишком много энергии. Такое ощущение, что он буквально выжимает ее из воздуха». Я и Серж одновременно переглянулись. Его лицо выражало смесь паники и усталости. А мое, наверное, выглядело примерно так же только с добавлением лёгкой доли обречённости. «От этого точно ничего хорошего ждать не стоит», заявил Серж и, активировав навык «Глухая оборона», выставил перед нами три ряда массивных щитов. И тут оно случилось. Громадина медленно наклонилась вперёд, и её пасть раскрылась. Нет, не просто раскрылась, она разверзлась, как бездна, и изнутри начало мерцать ослепительное свечение. «Не думаю, что это всего лишь неоновая подсветка», Пробормотал я, и в этот момент свет внутри пасти начал сгущаться в яркий энергетический шар, который с каждым мгновением становился больше и ярче. «Сторону!» — резко выкрикнула Мира. Пасть чудища дернулась, и шар вспыхнул, выпуская ослепительный поток энергии. Я ощутил, как воздух вибрирует от мощи, и земля под ногами дрожит. Все перед нами исчезло. Щиты, обломки, разрушенные колонны, даже небольшие холмы — Поток испепелил все на своем пути. Я и Серж прыгнули в разные стороны, уходя с линии атаки буквально за секунду до того, как поток прошел мимо. Думаю, таким прыжкам позавидовал бы любой спортсмен. Каждый из нас отлетел на метров двадцать, но горячий воздух все равно ударил в лицо, а вспышка на мгновение ослепила меня. Какой же мягкой показалась каменистая почва после приземления. Сделав перекат в стиле Ямакаси, я поднялся на ноги, пытаясь отдышаться. Сердце бешено колотилось в груди, словно исполняя партию барабанщика из System of a Down. Мне кажется, или с каждой минутой наши шансы на победу все уменьшаются и уменьшаются! прохрипел я. Горячий воздух явно обжег мне горло. Теперь придется отказаться от кофе и перейти на что-то холодненькое. Это уже не важно. Ты видел, что эта тварь только что сделала? Ты действительно думаешь, что я закрыл глаза? Хватит уже! Этот идиот и так был пыткой для меня, а теперь вас двое! закричала Мира. «Заткнитесь и слушайте. Эта громадина потратила слишком много энергии на последнюю атаку. А это значит, ему нужно время, чтобы восстановиться. Атакуйте. Вряд ли у вас будет возможность лучше». «А если это ловушка?» Усомнился Серж, глядя на меня. «Ловушка, идиотизм, самоубийство. Какая разница? Нам разве сейчас есть что терять? Ну, кроме жизней». «Неплохой девиз для надгробия», — проворчал Серж, но поднял щит и шагнул вперед. «Мы рванули вперед». И мир снова превратился в хаотичное месиво звуков и движения. Камни хрустели под ногами. Воздух гудел, будто предупреждая, что мы делаем что-то невероятно глупое. Гигантская тварь стояла неподвижно. Сотни его тонких рук поникли, но от этого он не выглядел менее жутким. Но не успели мы приблизиться, как небо над нами будто бы треснуло. Нет, серьезно. Прямо над монстром, словно разбитое стекло. И в разломах вспыхнул ослепительный фиолетовый свет. Его лучи вырвались наружу, осветив все вокруг. Это было не похоже ни на что, что я видел раньше. Свет пробил тварь насквозь, и его тело, содрогаясь, начало разваливаться. Я остановился сраженный зрелищем. Серж стоял рядом, выронив из рук щит. «Ты это тоже видишь?» Удивленно воскликнул он. «Я бы сказал, что не только вижу, но и чувствую этот мерзкий запах. Пахнет, как волосы, которые попали на плиту» произнес я, не сводя глаз с того, что осталось от твари, которая еще минуту назад могла нас прикончить. Странно, но даже после ее смерти Кристалл не показывал никакой информации о ней. «Что это вообще такое было?» не выдержал Серж. «Без понятия, но оно явно спасло наши задницы». «Мира, может, ты что-то знаешь?» «Конечно знаю», — ответила Мира с издевкой. «Это же мой личный фейерверк, заказанный специально для таких случаев». Вот только я, видимо, забыла вам рассказать. Очень смешно. Вижу, ты снова стала с собой. Ну давай, серьезно, ты в курсе, что это за фиолетовое нечто? В сферу се полно загадок, наконец ответила она. Возможно, это была одна из них. Главное, что это нечто не нападает на нас. Раз все закончилось, нам надо кое-что обсудить. Серж поднял щит и перевел взгляд на меня. Ой, дайте угадаю! вмешалась Мира. Ее голос прозвучал холодно, но с легкой ноткой сарказма. «Это обо мне, да?» «Ну, раз вы... ты сама это понимаешь...» Серж удивленно нахмурился. «Если собираешься обсуждать меня...» Перебила его Мира. «Имей в виду, я предпочитаю, чтобы меня называли по имени, раз уж на то пошло». Я едва сдержал смешок. Вряд ли Серж осознает, с каким соперником он ввязывается в спор. «Может, оставим этот увлекательный диалог на потом?» Предложил я. «Считаю, что сейчас главное убраться отсюда. Здоровье у меня осталось на один удар». Серж кивнул. Хотя вряд ли ему хотелось откладывать этот разговор. Но может он проявит сочувствие, а может из-за того, что и его здоровье было на критической отметке. Я хотел что-то добавить, но вдруг все вокруг нас начало трястись. «Что теперь?» Воскликнул Серж. Прямо перед нами материализовалась сфера. Она мерцала мягким светом, медленно вращаясь а её поверхность будто затягивала в себя пространство вокруг. «Похоже на наш билет домой», — произнёс я, с трудом сдерживая нервную усмешку. Серж молча кивнул. Нас одновременно потянуло вперёд. «Слушай, а зачем ты рассказал про эту сцену из фильма?» — вдруг спросил Серж. «Да я просто хотел сказать, что даже в самой безвыходной ситуации надо сохранять оптимизм. Вдруг пронесёт». Последнее, что я увидел, прежде чем нас поглотила сфера — Это обломки очередного мира, который рассыпался, как карточный домик. И тот самый фиолетовый свет, который еще мерцал на месте исчезнувшего босса. «Истинное зло всегда знает, как направить силу в нужное русло». Вдруг во тьме раздался чей-то тихий и хриплый голос. Через секунду я оказался на своей кухне. Серж валялся рядом. «Я один это слышал?» Произнес я, недоумевая. «Ты о чем?» Почти хором произнесли Мира и Серж. «Да, видно, показалось. Соприкосновения головы с землей не проходят даром». «Чему мы оказались прямо у тебя на кухне?» — спросил Серж, оглядываясь. «Тебя реально в данный момент это волнует больше всего?» К разговору у меня сейчас расположенности не было от слова совсем. Первое, что хотелось сделать — промочить горло. В холодильнике как раз дожидалось своего часа хмельное, холодное, темное божество. Достав две бутылки, одну я протянул своему собрату по несчастью а со второй отправился вместо раздумий каждого мудреца мужского пола. Вот только чего я не мог ожидать, так это длинноногую брюнетку, которая вышла прямо из-за угла. В следующее мгновение что-то со всей силой ударило мне по голове, заставив меня изменить положение питья прохладительного напитка с вертикального на горизонтальное. Каким-то краем уха я услышал, как подскочил Серж и что-то громко произнес. А потом мое сознание решило взять выходной».